До я? Где мои вещи? Да нет, не может быть. Лезет в голову всякая чушь. Ну знахарь, ну и н д е й ц ну г а з е т а мало ли. Завалялась стопка старых газет. Примерно так Вася убеждал себя, что все в порядке, что нужно взять себя в руки и х о т я бы о д е т ь с я Отложив мешочек с гнивом газетой в сторону, он вылез из понча, поежился и взял из кучи вещей штаны. И только занес ногу на штанина, как снова замер. нога нога совсем чужая он судорожно сел вытянул вперед обе ступни чужие форма ногтей цвет кожи круглый шрам под коленкой все чужое покрутил перед носом ладонями с р а с т о п ы р е н н ы м и пальцами чужие з а п о л о ш н о проверил на месте ли член выдохнул посмотрел еще раз на черные волосы в паху черные так с п о к о й н о могли они почернеть в подземелье конечно могли Там чё т е что могло почернеть? Ну вот форма ногтей и пальцев, там вряд ли могла поменяться. о б а л д е в ш и й от таких новостей Вася заторможенно поднял руку и для гарантии выдернул волосок из головы. Так и знал, чёрный, а не блондинистый. Ну положим, седые волосы могут попадаться среди основной массы, но вот чтобы чёрные среди светлорусых? Вместе с д а т о й на г а з е т е это создавало очень нехороший фон, и предстояло срочно разбираться, что вообще происходит. Вася на всякий случай ущипнул себя за бок. Больно, хотя бог его знает. И пыль эта дурацкая в подземелье, от которой кружилась голова, и травы деда. Галлюцинация, наверняка. Вася надавил пальцем на глаз и посмотрел на мешочек. Мешочек раздвоился. р а з д в а и в а е т с я Это не галлюцинация. Или это к а к е я сложная наведенная галлюцинация? Или вообще наркотический сон? И что теперь делать? Мозг удивительно рационально выдал. Ждать. Если это результат внешних действий, то изнутри он его прервать не сможет. Сколько волос не д е р и и себя не щипай. Ждать. Легко сказать, но в сложно. н а в е д е н н о й галлюцинацию чужое тело хотела не ждать, а жрать. Сильное, прямо сейчас. Перетряхнул весь Хабар, но ничего съедобного, кроме почти мгновенно исчезнувшей полоски вяленого мяса, не нашел. Зато обнаружил на шее кипу малинового цвета, с в п л е т е н н о й в главную нить малюсеньким золотым диском. В голове проскочила мысльшка о том, что цвет означает нечто важное, но что именно Вася не помнил. Смутная мысль ускользнула, задавленная все более сильным чувством голода. Примечание. Кипу. Индийское узелковое письмо. Конец примечания. Значит, нужно искать пропитание, а то урчание желудка все громче и громче. Вася внимательно оглядел окрестности. ветки пусть бобры грызут, овощей фруктов нет, с дичью тоже проблемы. Впрочем, чуть подальше громко кричат какие-то птички, сильно похожие на индейок. их, наверное, можно попробовать подбить камнями. Тело кидало камни неожиданно ловкое, и после десятка пристрелочных бросков первая птица, с л о в и в снаряд в голову, сверзила светки, подбив еще двух. н о в о я в л е н н ы й ч и н г а н ч г у к решил, что этого пока достаточно и вернулся к лазу. Охота, занявшая по ощущениям от силы полчаса, продолжалась явно дольше. Солнце готовилось зайти за цепь Ант на западе. Идти по горам во мраке так себе идея, о чем недвусмысленно говорил недавний опыт поиска склада, и потому на т а с к а в л а з деревяшек Вася развел костерок внизу прямо у выхода, быстро зажарил и съел первую птицу целиком. С остальными он уже не так торопился. Он а ш е л снаружи два плоских камня, соорудил нечто вроде цыпленка табака, потом завернул прожаренные тушки в листья и спрятал в сумку. Еще раз подивившись тому, что многие действия он совершает бездумно на автомате, постелив рядом с тлеющими углями все доступные тряпки, укрыл с я п о н ч о залег и мгновенно заснул. Сухо, тепло и никакой зверь на огонь не полезет. На утро галлюцинация, на что сильно надеялся Вася, никуда не исчезла. Напротив, он чуть было не упал от прорвавшейся в голове плотины. Всплыли ночные сны, целый калейдоскоп из кусков читанных текстов, слышанных лекций, просмотренных видео. Впрочем, ничего конкретного вспомнить не удалось. Только ощущение завала информации, как перед экзаменом. Он м р а ч н о выбрался наружу, размялся и схорчил половину зажаренной вчера птички. Торчать посреди местных тмуторакани й даже в глюке смысла не имело. В любом случае надо выбираться к людям, но как? Вниз по склонам. Если найдется река или ручей, вниз по течению, рано или поздно они приведут к жилью. Четко сложилось в голове. Настолько четко, что Васе показалось, что м ы с л ь высказал чужой голос. Впрочем, он списал это на всю ту же сложную наведенную галлюцинацию. Руки сами уложили все небогатое хозяйство по карманам и в сумку. Накинули на плечи пончо, на шею поверх малинового шнура с узелками надели кисет с листьями. Вася мимолетно удивился, но надо было идти. Задержался только на пять минут. Выломал себе палку, да сделал на деревьях зарубки, чтобы как-нибудь потом найти это место. Присел, вздохнул и тронулся вниз, старательно запоминая ориентиры и время от времени рефлекторно закидывая в рот листья из мешочка. На кой черт он все это делает в галлюцинации? Васи сам бы не смог сказать, но ч у я л что так и надо. К вечеру, когда в запасе остались только две жареные птичьи ножки, несколько листьев в торбочке, а ноги ныли от непрерывной ходьбы, он вышел к дороге. Ну как дороги? Скорее к широкой тропе. Автомобили тут, если и проезжали, то не чаще раза в год. Она змеилась между поросших зеленью склонов, перепрыгивая с одного на другой в удобных местах. Пора было думать о ночлеге. Вася начал присматривать место, но за очередным поворотом тропы увидел в д а л и на обочине белые домики. По мере приближения он разглядел небольшой главный дом, почему-то с башенкой. Пару сарайчиков невысокую изгородь и вроде бы огород. Финка, то есть подворье, выглядело не богатым, но особенно удивило его крупное распятие, грубо нарисованное на стене. За свои недолгие странствия по Боливии он не встречал ничего похожего. Намалеванные кресты на сельских часовнях и миссиях попадались, но вот что бы распятие. Над деревянными воротами стояла фигурка Богоматери, чуть ниже горела лампадка. В быстро падающих сумерках Вася разглядел над башенкой крест. Похоже, это католическая миссия, но других вариантов для ночлега как-то не наблюдалось. Стучаться пришлось долго, пока за тяжелой дверью не стали слышны шаги. Кто там? Я заблудился в горах. Можно у вас переночевать? Лязгнул засов, скрипнула дверь и на пороге с лампой в руке показался человек в темной рубахе с колорадкой и крестом на груди. Заходи, сын мой. На счет сына это он погорячился. л е т священнику было от силы тридцать пять. Внутреннее убранство домика богатством не б л и с т а л о Да каким там богатством? Ни тебе телевизора, ни даже завалященького радиоприемника. Даже электричества нет. И плита на кухне дровяная. Как-то слишком хорошо все было с д а т о на газете. Вася свалил вещи в указанный угол и тут же встал в тупик. Я отец Луис из ордена и езуитов. А как зовут тебя сын мой? А, действительно, как не отвечать же, Увась я? И путник без имени решил рассказать все. А в о с ь этот хардкорный выживальчик поможет. Не знаю. Как это? Ты что, не крещеный? п а д р е подошел ближе, поднял руку и распахнул ворот в а с и н о й рубахе. Ого! Только и сказал Изуид, увидев Кипо. Ну-ка, садись, рассказывай. А можно я утром расскажу? Устал очень. Ладно, пойдем, покажу, где лечь. На второе утро Вася понял, что понемногу с ж и в а е т с я с глюком и уже не дергается при всяких странностях. Когда он проснулся, отец Луис вел службу, на которой помимо него присутствовали три или четыре крестьянина. Как оказалось, они привезли ежемесячные дары Иезуиту из соседних общин и вскоре отправились назад, а падре припахал своего гостя перетаскивать и укладывать п р и в е з е н н о е Затем за миской кукурузной каши Вася начал свой рассказ. Как очнулся на поляне, как дед дал ему выпить травяной настой, как назвал его тупакомамару и все прочее. А подземелье, золотых самолетиках, Москве и Геофаке он благоразумно умолчал. Хоть и галлюцинация, но бережного бог бережет. А как зовут твоего деда? Кантига, он коловая. А старый опять взялся за свои шарлатанские выдумки. Почему шарлатанские? Обиделся за дедушку внучек. Нет, как лекарь он очень неплох, и меня год назад от малярии вылечил. Но вот его з а в е р л ь н а я идея насчет переселения душ. Отец Луи с с крайне и р о н и ч н ы м видом покрутил кистью возле головы. Наверное, он и кипу для этого сплел. Кипу. Видишь ли, сын мой безымянный. Вряд ли тупо комару твое настоящее имя. У тебя на шее царская кипу. Такое носили только инки и самые крупные косики. Почему вы так решили? Малиновый царский цвет. Золото, царский металл. А где, кстати, ты пришел в себя? Вася, как мог, описал поляну и свой путь от нее. Понятно, Касигуача. Я должен был сам догадаться. Почему? Это самое известное вака в округе. С ней связана легенда о г р о б н и ц е инков. Естественно, что Кантига притащил тебя туда. Что такое вака? Вася узнал еще в Москве. Такой заметный элемент упоминался в этнографии местных индейцев. Священное место, причем любое. Скала, развалины и н с к о г о храма, река и так далее. Что вызвало изучение х вака индейцы в большинстве случаев уже не знали, но ученые считали, что некоторые вака были когда-то местами сражений и л и захоронения инков. И вполне логично, что дед проводил свои шаманские обряды у подземелья. А вот то, что Кантига о нем знал, а сильно информированный падре нет, тоже наводило на мысли. Откуда вы все это знаете, Вася? Для достоверности даже приоткрыл рот. Наша миссия стоит здесь больше пятидесяти лет, а вообще иезуиты работают в Боливии свыше четырехсот. Мы стараемся понять верование и традиции индейцев, чтобы привести их Богу и укрепить вере. Падре, может, в округе есть какая-нибудь экспедиция Гринго? Осторожно спросил Недоинка. Зачем тебе? удивился иезуит. Я бы нанялся на с и л ь щ и к а или з е м л е к о п о м н у кто им там нужен? Мне всегда было интересно посмотреть, что они делают. Тебе для начала надо добраться до своей общины и понемногу вспомнить остальное. Я объясню, куда идти, и дам тебе в дорогу припасов. А ты обещай, как-нибудь потом зайти ко мне и рассказать, чем все закончилось. Предложение прекрасным образом совпадало с планами Васи, поскольку никаких других путей выбраться из глюка, как при помощи деда, он не видел. Ну а потом можно будет поискать в и з у а л с к у ю миссию и отца Луиса. Тут собрал ему в дорогу несколько кукурузных лепешек, насыпал в маленький п у з ы р ё к соли, дал сделанную из тыквы флягу, а потом набил опустевший мешочек сушеными листьями из привезенного утром крестьянами мешка. Это что? Да. Еще разглянул на него падре. Не знаю, как там насчет переселения душ, а вот мозги тебе, дед, перекорежу знатно. Знал бы ты, насколько, подумал Вася. Листья оказались кокой. Да-да, той самой. О культуре ее потребления на Геофаке рассказывали мельком, типа все индейцы жуют. Но вот в детали не углублялись. Священник же как раз поведал о деталях. И что выращивают повсеместно, и что жуют поголовно, и что даже расстояние меряют кокой. Ее можно купить на любом рынке или в лавке. Только нужно смотреть, чтобы высушенные листья издавали похожий на чай запах и были п р я м ы е Еще падре извинился, что у него нет добавок, с которыми действие листьев усиливается. Вася напрягся. Еще не хватало на ровном, вернее на горном месте загреметь в наркоманы. Но отец Луис рассказал, что изуиты проводили специальные исследования еще в двадцатые годы и не выявили зависимости п р и ж е в а н и и Так, сильно тонизирующее действие. Ну как кофе, только варить не надо. Закинул в рот пригоршню в и ж у й Расстояние, которое прошел, пока проживал, к а к а д а И время, которое прошло, пока проживал, тоже к а к а д а Глава и единственный сотрудник миссии даже выдал ему на дорогу несколько песо, но был полностью обескуражен просьбой дать собой книжку. Сенсорное голодание уже давало себе знать, а название с о б р а н и е отчетов католических миссий о народах а н т 1560-1960 позволяло предположить наличие в ней уйму полезных сведений. Зачем? Ты грамотный, хотя по испански ты говоришь чисто, скорее даже на к а с т и л ь с к о м диалекте. Но зачем тебе такая книга? Ну, э -э, я хотел бы узнать, что пишут о нас европейцы, и, может быть, поступить учиться в университет. с о в р а л Вася. Немного отойдя от шока, вызванного запросами гостя, падре все-таки расстался с частью своей небольшой библиотеки, но взял клятву обязательно ее вернуть. Ступай, сын мой, и приходи снова, я буду тебя ждать. Чувствую, ты принесешь мне еще немало сюрпризов. Днем, после двух к а к а д а пути, Вася решил, что надо бы устроить себе привал п о о с н о в а т е л ь н е й Подвил птичку, с каждым разом координировать бросок камня получалось все лучше и лучше. Развел костерок и вскоре сажал добычу и одну из лепешек. Ноги гудели меньше, чем вчера, но трава была такая мягкая, а ветерок сносил противных насекомых. И г л ю к а н ф в достал книгу, н а траву также выпали деньги. Две бумажки по одному песо и монетки по 10,25 и ц сентаво. Банкноты выглядели относительно новыми, не сильно затертыми, с номерами, подписями президента и казначея государственного банка, с портретом крестьянки на одной стороне и трактора, т я н у щ е г о по полю сельскохозяйственную приплоду. Он положил все это н е б о л ь к о е богатство перед собой, раскрыл и начал с первой попавшейся страницы. И вот тут его накрыло по-настоящему. Это не сон и не галлюцинация. Не может быть во сне таких подробностей, как написанная архаичным испанским языком книга, которую ты никогда не читал, газета с датой, никакой синтетики, и з у и т с к а я миссия без единого электроприбора. Все, буквально все, кричало ему, это прошлое. Вася бессильно выронил томик и уставился немигающим взглядом в небо. Но как? Неужели Коловая был прав и он в с е л и л с я в его внука? Егоровы были уваны н с изумрудной пылью, Кантига у того же подземелья, но с другой стороны и проводил свои ритуалы. Вот оно и совпало. Но что тогда с отцом и дядей Мишей и что делать дальше? Домой, надо домой, другого варианта попросту нет. То есть не в Москву, до которой как до Пекина на корачках. К тому же в Москве самый настоящий Советский Союз. А на деревню к дедушке. с у м е л чертов шаман притянуть его сюда? Сумеет и отправить обратно? Да, к дедушке. В Россию не стоит. Из рассказов родных о тех замечательных временах Вася понимал, что там его засекрят е т по самой не могу. Упекут в секретные нии, утыкают датчиками и в с п о м и н а й все, что сможешь во имя коммунизма, черт его знает, может так во всяких закрытых лабораториях по всему свету и сидят пришельцы и попаданцы? Выдумывают смартфоны и прочие трансглюкаторы? Не, в лапы КГБ не хочется, слишком страшно. Пусть там сейчас и начинает службу родной дед. А что если, если подождать и найти деда здесь, в Латинской Америке? Тоже особого смысла нет. Куда ни к и н ь всюду клин. Поэтому искать шамана. Он собрал вещи обратно в сумку и принялся подбирать травы песа, когда из кустов на краю поляны выскочили двое с палками на перевес. В индийской одежде и сандалях и и понеслись прямо к оторопевшему Васе с явно недобрыми намерениями. В последний момент тело без участия мозга качнулось влево, и удар палки пришелся по месту, где только что сидел студент. Э, вы что, охренели? з а о р а л он, вскакивая на ноги. Однако нападавшие не были настроены на беседу и попытались достать его еще раз. Вася отпрыгнул в сторону сумки и вещей и даже очень вовремя успел подхватить свой посох. Бац! С сухим треском встретились два дрына. В голове в к л ю ч и л о с ь м н о г о ж д ы в б и в а е м о е отцом. С двумя и более противниками не дерись, маневрируй, чтобы драться с одним. Начались прыжки и б е г о т н я по поляне. С грехом пополам Вася рассмотрел з л о д е е в Один мелкий и шустрый, второй по з д о р о в е е и помедленнее. Но лупил он будет здоров. Еще немного и сломает посох. Снова отскочив так, чтобы мелкий закрыл здорового, Вася перешел в атаку. з а м и к а л посох. Шустрый в з в ы л получил палкой по п а л ь ц а м и на секунду потерял концентрацию. Ну и получил от всей широкой русской души кулаком в челюсть, от чего сразу отлетел и упал на траву. Чистый нокаут. Теперь надо завалить второго. А со вторым пришлось повозиться. Хоть и дрался он как пьяный и з в о з ч и к но любой пропущенный удар мог стать последним. Вася осторожно выматывал его, имитируя атаки и приглядываясь, как бы п о л а в ч е вырубить надоевшего противника. Когда тот взревел и бросился вперед, уход, поворот, р о в о к за руку, выкручивание. Обалдевший индеец потерял ориентацию, зато получил со всей дури ногой по яйцам. А уж когда он согнулся, получить вторую за сегодня победу на к а у т о м было делом техники. Оба тела воняли потом еще неизвестным острым запахом. У обоих мешочки для листьев коки были пустые. Давно нечиненные пончи а п т ы я п а л и с ь по краям, как и завязки у шапок ч у л ь я и края штанин. Наличествовали даже заплаты. И Вася с грустью добавил и в копилку фактов, подтверждающих перенос во времени. В Боливии XXI века жили все таки побогаче и до такого уровня не скатывались. Он деловито обшарил находившихся в отключке никаких документов или бумаг. Да что там бумаги, он вообще ничего не нашел. Ну то есть ничего ценного или хотя бы нужного. Нападавшие были бедны, как церковные крысы, или того хуже. Крысы хоть могут добраться до свечей и сажать их, а у этих не припасено даже початка кукурузы. Всего имущества на половину сточены ножи из говяжьего железа, моток веревочек и почему-то сампонья, индийская флейта. Музыканты херовые, зло подумал победитель. На память пришли российские скоморохи, не брезговавшие при случае татьбой и разбоем. Не уж т о здесь также. А что, архаичное общество, а музыканты ходят везде. По аналогии в голове всплыли фильмы про Мариачью с Антонио Бандеросом и кучу оружия в гитарных футлярах. Да, оружие бы не помешало. Ладно, надо валить, пока эти не очухались, не у б и в а т ь же их. Войся собрал рассыпавшиеся по траве песо и синтава, подхватил свою сумку. В голове термоядерно взорвалось, свет померк и сознание в который раз покинуло путешественника.